Послесловие к подвигу. Японцы первыми открыли огонь в 11 часов 45 минут. Русские последними завершили его в 12 часов 45 минут. Весь огненный бой таким образом длился один час. Потрясенная Европа по справедливости станет величать варяжцев героями. Но это будет свой особый европейский привкус, граничивший с непониманием того, что заставило русских моряков поступить именно так. С точки зрения здравомыслящего человека, дерзкая попытка русского крейсера была заранее обречена на неудачу. Варяг не уклонился от боя, первый атаковал противника. Это было непонятно. И как часто бывает, когда в Европе что-то остается непонятным в России это будет просто-напросто отнесено в разряд загадочной души русских. Между тем герои Варяга тайн никаких не делали, открыто объясняя, в чем они черпали свое мужество. В любви к родине. Этим и можно объяснить тот поразительный факт, почему именно русский и советский флот знает множество примеров подобных подвигу Варяга, Тогда как всякий другой флот — лишь единицы. Официальная Россия устроила героям пышную встречу. Для участников боя были учреждены медали «За бой варяга и корейца». В 1905 году матросы из расформированного экипажа «Варяга» принимали участие в восстаниях на броненосцах Потемкин и Георгий Победоносец на крейсере «Очаков». В 1906 году готовили восстание в Кронштадте, в 1917 году брали зимний. Всеволод Федорович Руднев за мужество, отвагу и умелые действия в бою был награжден орденом Святого Георгия IV степени и произведен во флигель адъютанты. В 1905 году уволен в отставку в звании контр-адмирала. Последние годы Руднев жил в своем имении в Тульской губернии. Тосковал по морю. В 1913 году он умер. В 1918 году в штаб обороны Петрограда вошел высокий подтянутый человек. Беглого взгляда было достаточно, чтобы сказать, что он из бывших кадровый офицер. Да он и не скрывал этого в своем наглухо застегнутом морском кителе со споротыми погонами и следом от орденов, на месте которых сиротливо висела всего лишь одна медаль. Человек представился. Капитан первого ранга Бернс, бывший военно-морской атташе Виталии. Усветевшего за столом матроса при одном упоминании офицерского звания стали нервно дергаться веки. Пальцем ткнул в медаль. Почему не сняли? Дорожу. Что? Царской наградой? Не царской. Народной? Это как? Смотри сам. Матрос не поленился, поднялся. На медали было выбито «За бой варяга и корейца!» 27 января 1904 года. Жесткое лицо матроса просветлело. «Какое отношение к варягу имеете?» «Имел честь быть на крейсере старшим штурманом». Варяг был отличной рекомендацией. Бернсу поверили. Штурман легендарного крейсера стал первым начальником морского генерального штаба, а в 1919 году командующим морскими силами республики. Из офицеров Варяга Бернс был не единственный, кто перешел на сторону советской власти. В 1918-1919 годах командовал морскими силами Балтики Зарубаев. В годы Гражданской войны был военным врачом Банщиков. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козей, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1987 год.